Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ «Вижн» представляют Сергей Давыдов Наизнанку Книга четвертая Лидер Пролог Жизнь временами штука совершенно безумная Я все-таки обзавелся собственным ковеном. Раз уж записали в демоны и даже с приставкой архи, то следует соответствовать хотя бы в этом. Как раз с утра принимал присягу. Тринадцать штук ведьм всех возрастов и типажей от девочки-волшебницы лет 12, до двух экземпляров старой корги, одна из которых точно соответствовала моему детскому представлению о бабе-яге, только что нога не костяная. и между ними набор девушек и женщин, все как одна, весьма привлекательных. Большинство женщин, когда дорываются до магии, в первую очередь заботятся о своей внешности, и эти исключением совсем даже не были. Да, когда еще не так давно меня спрашивали «Артем, а кем ты хочешь быть, когда вырастешь?», ответ «главой магического клана и кандидатом в архидемоны» мне в голову определенно не приходил. Но жизнь, как уже отмечена штука, временами совершенно безумная. Если доведется пообщаться с кем-то из богов судьбы, хотя шансы более чем не нулевые, определенно стоит спросить, нравится ли им выкручивать подобные кренделя. Возвращаясь к теме, хотя ведьмы публика своеобразная, особенно ковины, ищущие покровительства у демонов, на это приобретение я возлагал изрядные надежды. Проблемы с ними будут, можно и не сомневаться особо. Но, наконец-то, у меня появилась, так сказать, производственная ветвь. Нет, был подчиненный клан голема под предводительством мастера Кунлая, но с них толку, по правде сказать, немного. Узкая ниша, а волна спроса на их продукцию уже прошла». Не без моего вмешательства даже. Так что ведьмы, вполне себе стабильно изготавливающие и продающие зельеварную и амулетостроительную продукцию, пусть низкого класса, но действенную и пользующуюся спросом, были вполне актуальным активом. Тем более они оказывали и другие услуги. В комплекте вассалитета подразумевались и определенные услуги лично покровителю. Но моя горгона и так порядком вымотала. «Да и вообще как-то это все-таки слишком пошло. Несмотря на то, что я уже собрал небольшой гаремчик». «Да, не тяну на архидемона». «Не тяну». «Вероятно, это и к лучшему». «И что теперь, о великий?» Лишь с долей издевки осведомилась Кэти. «В последнее время моя верная одержимая... Верная моя, одержимая не моя. Самоназначилась на роль телохранительницы. Один раз меня уже убили». и позволить делать этот статусный эффект постоянным она совсем не хочет. Потеряет источник кайфа для меча. Да, это именно настолько странно, насколько звучит. Понятия не имею, честно признал я. Если не продолжать все как есть и надеяться, что само рассосется. Не рассосется, сообщила из соседней комнаты Снегурка. но понятно, не настоящая Снегурочка. Вернее, настоящая, но... «Блин, моя жизнь – дурдом, даже в мелочах. Не то, чтобы я хотел вернуть все назад, как было до обретения магии. Я тоже так думаю, – согласился я. – И тоже очень хотел бы знать, как со всем этим, – покрутил пальцем в воздухе, – быть. Мне хотя бы между реформаторами и консерваторами четко определиться. По воле судьбы – «Геи и одного интригана-гроссмейстера, не будем тыкать пальцем, это невежливо и неразумно по отношению к легендарным магам, я оказался на совершенно ненужном мне посту. Блин, мне бы со своим мини-кланом управиться. Куда мне еще и политику Европейского Альянса Магов наваливать? на хрена мне эта ответственность? И вообще я маленький еще, угу». «А что Бога прикончил, так это чистая случайность и недоразумение». «С моей позиции, как администратора клана, лучше оставить все как есть», — сообщила Снегурка. «На самом деле нашу полуфею зовут Натаниэль Дорью, а Снегуркой называем, потому что соответствует. Ледяная магия, знаете ли, и общая льдистость. Даже в постели оттаивает слабо, хотя это моя вина, вероятно». «Если бы был такой вариант, — тоскливо ответил я, — то моя лень его всячески приветствовала бы. К сожалению, из-за все того же мага, которого нельзя называть, нет, не Вольдеморта, хотя его в фиках по Поттеру тоже вспоминают то и дело, консерваторы и радикалы сейчас в каком-то смысле объединились. Под моим руководством. Угу, заверенным серьезным таким магическим контрактом». «Да это чистая формальность для подстраховки, сам же понимаешь, что никто на самом деле мальчишке власть не отдаст». «Угу, угу, я так в филина превращусь». Я тоскливо покачал головой. «Как ни крути, но что-то делать действительно нужно. Все от меня чего-то ждут, все разного, а война все еще идет, хоть «Для начала нужно собрать всех и прояснить позиции, наверное», — я вздохнул. «Может, даже голосование провести, оценить настроение среди магов, количество сторонников и их влияние, потом анализ последствий тех или иных действий». «Скорее всего, в архиве Альянса уже есть прикидки», — заметила снегорка «Я проверю». Я кивнул. «Полагаюсь на тебя. Ты точно не хочешь в главы Альянса?» Я даже доплатить могу. Немножко. Девушка не удостоила меня ответом. Ну и ладно. По крайней мере, стало более-менее понятно, что делать с политической линией. На ближайшее время. Так что можно вздохнуть чуть свободнее. Или нет. В мое скромное убежище, где я пытался спокойно творить свою фирменную магию, внезапно ворвался хтонический монстр, потрясая древним артефактом. «Еще не готово. Имей немного терпения», — вздохнул я, помешивая суп. горгона бухнула бронзовый ключ на стол и ткнула в него пальцем. «Когда?» «То же самое. Имей немного терпения», — повторил я. «Я всего лишь хотел себе диву, волшебную жену из сказок. Разве я много прошу?» «Вместо этого получил эту живую окаменелость прямиком из греческих мифов». Никакой пользы в доме, бурный темперамент, ест за троих. И слишком агрессивно в постели. Хотя красивая, несмотря на специфику. Нет, как боевая единица она очень и очень полезна. Но какого хрена мой уютный маленький клан превратился в боевой гарем, блин? Да и я сам в боевика, если на то пошло. Ну, я сам по себе. Отдельная история. Но сейчас не об этом. Она моя сестра, надавила сфену, нависая надо мной во весь рост. Я вздохнул и закрыл кастрюлю, а затем достал смартфон и отправил ведьмам смс -ку. Мне понадобятся кое-какие зелья. После обеда хорошо. Она помедлила секунду, а затем улыбнулась и вышла. Записываю себе в органайзер. После обеда освободить из тысячелетнего заточения еще одно легендарное существо. «Нормально неделька начинается».